Глава 5. Это уже третий коктейль. Напоминаю Юльке, указывая подбородком на бокал в руке. Я в курсе, Мариш. все под контролем. Сегодня заключительная в этом году вечеринка в загородном доме Вовчика, парня нашей Евы. Так называемое закрытие шашлычного сезона. Хотя я считаю, что Вовчик с этим делом немного затянул. холодновато уже для шашлыков. Но я поехала, потому что здесь ни разу до этого не была. А мне очень интересно посмотреть на вечеринки мажоров, о которых потом неделями шепчутся в вузе, своими глазами. Немного потусив у зоны отдыха во дворе, вся компания переходит в дом. Парень Евы учится курсом выше, и друзья его по большей части нам с девчонками незнакомы. В основном это детки обитателей Рублевки, что являются в вуз только к сессии. Наблюдая за тем, как один из парней делает дурацкое селфи на фоне семейного портрета родителей Вавана, лезу в задний карман джинсов за вибрирующим там телефоном. Да, Мирош, перекрикиваю хохот ребят. Ты все таки туда поехала? Я ненадолго. Приедешь за мной через часик. Марина, блять, ты мне всю кровь свернула. Я же не разрешал тебе туда ездить. Мне кажется, мы договорились, что я сама себе хозяйка, Мирон, Они дурь там употребляют!» Я взрослая девочка. Сама решаю, с кем и как мне проводить свое время, перебиваю парня. Я здесь с девочками. И если тебе сложно за мной приехать, то я приеду прямо сейчас. Через час, выкрикиваю в трубку, но слышу там лишь короткие гудки. Дурь, мать твою. Я не знала, выпрямив спину, кручу головой по сторонам в поисках Евы. Она точно должна быть в курсе. Неужели Вовчик наркоман? Внимательнее присмотревшись к ржущим парням, вижу, что они действительно ведут себя неестественно. Юля, касаюсь ее плеча, Что-то мне не нравится здесь. Давай уедем. Расслабься, проговаривает заторможенно. Здесь очень круто. С подозрением глядя на ее бокал, решаю все же попросить Мирона приехать за нами уже сейчас. Поднимаюсь с дивана и иду в поисках более тихого места. Однако найти его оказывается не так просто. Всюду или пьяные, или обжимающиеся и целующиеся парочки. Мне штифт удобнее позвонить будет на улице, дергаю дверь на себя и врезаюсь в несущегося на меня вовчика. Со стеклянными туже ужаса глазами, он толкает меня в стену и быстро теряется в глубинах дома. Придурок, бормочу, потирая ушибленное плечо. Облава! кричит кто-то со стороны улицы, и в следующее мгновение в дом врывается группа в черных костюмах и балаклавах. Всем на пол. Работает омон. раздается совсем рядом. И я оказываюсь лежащей на полу, с прижатой грязному кафелю щекой. В первое мгновение нереальность происходящего вызывает приступ хохота, но когда чей-то ботинок упирается носком в мои ребра, я начинаю осознавать всю серьёзность ситуации. Вместе с осознанием в кровь тонкой струйкой втекает страх, быстро распространившись по всему телу, покрывает кожу пленкой липкого пота. Папа. Эта мысль врубает в голове сигнализацию. Если где-нибудь засветится моя фамилия, у папы будут большие неприятности, огромные проблемы по моей вине. Твою мать. Судорожно копаясь в мозгу в поисках хотя бы одной разумной мысли, осторожно приоткрываю один глаз. Музыка стихла, слышны возня, звон битого стекла и хриплые выкрики. Что делать? В Моей правой руке телефон Я могу кому-нибудь позвонить. Кому? Папе? Он решит проблему за минуту. Лучше я сгнию в тюрьме, чем увижу разочарование во его глазах. Маме? Черт. Результат будет тем же. Братья безусловно помогут и, возможно, даже не сдадут меня родителям, но обязательно сделают так, что доучиваться я буду дома. Набрать Мирону? Господи, конечно, нет. Чем он сможет мне помочь? Мысленно листаю список контактов и вдруг цепляюсь за фамилию Кравцов. В горле мгновенно пересыхает и начинает першить. Пробегаю языком по губам. Он чиновник. У него должны быть связи, и он не сможет мне отказать. Офигеть. Это трэш, конечно. простите, Арсений Рустамович, но у меня нет другого варианта. Пока я терзаюсь сомнениями, Ребят начинают выводить из дома. Слышу, как кто-то из них возмущается, что у него забрали телефон. «О, черт!» Чуть приподняв грудь, подтягиваю руку к лицу и нажав на экран, тихо голосом прошу набрать Кравцова. В трубке начинают идти гудки. И, шевелясь, жду, когда он ответит. Мимо меня туда-сюда снуют люди. Еще мгновение и будет поздно. Да, раздается в динамике подхриповатый голос. Арсений Рустамович, это Я. Я слушаю, громче говорите. От страха и нервного напряжения мой голос просаживается, и воздуха катастрофически не хватает. Это я, сеплю еле слышно. Марина Греховцева. В трубке повисает тишина, а затем он холодно интересуется: "Что ты хочешь?" Оскорбительный для меня вопрос. Но обижаться я буду позже. Я в загородном доме На вечеринке у знакомого, тратору очень быстро опасаясь, что телефон вот-вот заберут. Приехал ОМОН и помакити Арсений Рустамович. Блядь, ругается зло. Фамилия знакомого Жучков Владимир. Руки за голову. Раздаётся рык надо мной, а в следующий миг меня хватают за шиворот и поднимают на ноги. Впившийся в горло воротник кофты, вызывает приступ кашля. Телефон забирают и вытолкнув на улицу, быстро ведут к микроавтобусу. Юлька уже там, забившись в угол и спрятав лицо в ладошках, горько плачет. Я бы, может, пустила слезу, но леденящий кровь ужас от того, чем это может обернуться для моей семьи, вгоняет меня в ступор. Не прощу себе такой тупости. Когда я уже научусь думать головой? Скосив взгляд на Еву, ловлю посланную мне одобряющую улыбку. Ну, конечно, ей переживать нечем. Ее отец не позволит даже войти в здание отделения полиции. После смерти ее мамы он с нее пылинки сдувает и никогда ни за что не ругает. Так и выходит. Еву едва останавливается микроавтобус, тут же забирает отец. Всех остальных сгоняют в небольшой холл сразу за КПП. По ходу оформления мажорчиков, как из детского сада разбирают родители. Вскоре приезжают и за Юлей, и даже ее парнем, на чей дом была облава. Я Забившись в угол около автомата с шоколадками, стараюсь не привлекать к себе внимания. Сейчас, после непродолжительных размышлений, вариант, что Кравцов сразу же позвонил моим родителям, самый правдоподобный. Скорее всего, моей вольготной столичной жизни пришел конец. Обхватив себя руками, прикрываю глаза и зарываюсь подбородком в объемный ворот кофты. Слышу, как хлопают двери и беспрестанно звонит стационарный телефон сидящую рядом со мной блондинку, с которой мы так и не познакомились, вызывают в кабинет. Приоткрыв один глаз, я смотрю ей вслед и вдруг замечаю, как одна из дверей выпускает в холл двоих мужчин. Один в полицейской форме, полный и лысый, а второй, а второй Арсений Рустамович. Распахнув глаза, вытягиваюсь в струну. Слишком резко дёрнувшееся в груди сердце пускается в скачок. Не знаю точно по какой причине, но я определенно рада его видеть. Слушая собеседника, он оцарапывает меня острым взглядом и скрывается в кабинете. Он приехал за мной.